Глава 3. Май 1940. Инес В подземельях поместья Шаво было темно и сыро. Кирпичные стены с арочными сводами, врезанные в мягкий мел и известняк, впитывали влагу с тех самых пор, как прадед Мишеля начал строить их 70 десятилетий назад, и создавали идеальный микроклимат для дремлющих в нём, дозревая до подлинного великолепия бутылок с шампанским. Историю поместья Мишель поведал Инесс полтора года назад, когда только начал за ней ухаживать. Шаво были Венерон, виноградарями с XVI века, но только в начале 1800-х годов предки Мишеля стали подумывать о том, чтобы производить собственное вино. Крупные винодельни в соседних Реймсе и Эперне и в коммунни Аи делали на шампанском целое состояние, а сами виноградари жили в бедности, как соседские крестьяне. В 1839 году прапрадед Мишеля женился на дочери текстильного магната, и у него наконец-то появились деньги на покупку оборудования и расходных материалов. Но дело продвигалось медленно и почти застопорилось, когда эксцентричным прадедом Мишеля овладела идея проложить под поместьем сеть погребов-туннелей, способную соперничать с краерами, меловыми подземельями великих домов Реймса. Туннели, которые он строил, начиная с 1870-х годов, образовали такую извилистую и сложную сеть, что в первую свою неделю в Мезон-Шаво инес там заблудилась и провела под землей несколько ужасных часов. Когда Мишель нашел ее, уже совсем стемнело. «Погреба тянутся на много километров, и в них легко заблудиться», сказал он всхлипывающий инес выводя ее на вечерний воздух. «Не волнуйся, дорогая, ты всему научишься». Сам Мишель, конечно, знал все хитросплетения этого лабиринта на зубок. Мальчиком он играл в извилистых коридорах в прятки, вырезал своё имя на меловых участках стен рядом с именами предков, а во время Великой войны вместе со старшими находил под землёй убежище оторвавшихся наверху снарядов. А Инесс и через год после того жуткого случая чувствовала себя неуютно в тёмных безмолвных подземельях, где, словно тихие маленькие гробики, лежали тесно прижатые друг к другу бутылки с созревающим вином. Она так и не привыкла к холоду, царящему тут независимо от времени года, а завывание ветра, которое иногда слышалось у главного входа, наводило на мысли о призраках и волках из сказок. «Сказка! Как же!» Инесс остановилась потереть плечи, в них пульсировала боль. В ноябре 1938 года, когда они познакомились с Мишелем, Обоим казалось, что они идеально подходят друг другу. Он был очарован её юностью и оптимизмом, она восхищалась его основательностью, рассудительностью и тем, что он делает шампанское, известное всей Францией. Прямо сказочный принц и принцесса. Кто бы мог подумать, что всего через 17 месяцев ей придётся надеть рабочие сапоги и перетаскивать 20-килограммовые ящики с бутылками в тайник для самых ценных вин — которые оборудовали во время Великой войны родители Мишеля. Замаскирован тайник был великолепно. В сентябре, вскоре после того, как Франция объявила войну гитлеровской Германии, Мишель показал это место Инес и у неё прямо-таки челюсть отвисла. Сама бы она ни за что не догадалась, что за сплошной стеной скрыто огромное подземное помещение. Потайная дверь поворачивалась на петлях, спрятанных между кирпичами, и когда она была закрыта, Кладка выглядела так, как будто никто её не трогал десятки лет, с самого момента постройки. Как и старинная с виду статуя Мадонны перед дверью. На самом деле, изготовленная по специальному заказу и легко отодвигавшаяся. Инес сама двигала статую с утра и теперь в одиночку таскала ящики по холодным коридорам. Руки и спина разболелись, вокруг не было ни души, и Инес вдруг охватили тяжёлые предчувствия. Как-то бурной январской ночью, когда они лежали вместе в постели, а ветер за окнами хлестал виноградные лозы, Мишель вдруг сказал, что 1940 год будет для шампани ужасным. Виноград не уродится, и страшная тень падёт на весь регион. Тогда энес решила, что он просто пессимист. Но теперь, когда немцы перешли французскую границу, ей думалось, что он, как всегда, оказался прав. Она очень уважала интеллект Мишеля. Но порой безошибочность его выводов буквально душила её, не оставляя места для собственных мыслей и мнений. Со стороны главного входа, узкой каменной лестницы, которая начиналась от деревянной двери, врезанной в каменную стену позади дома, где жили Мишель и Энесс, послышался женский голос. инес ты здесь?» Энесс на мгновение закрыла глаза. Это была Селин, жена шеф декаф каф Тео Лорана. «Мишель сказал, что тебе может понадобиться помощь». «Да, я здесь», — как можно дружелюбнее крикнула в ответ Инесс и принялась чесать левую руку. Это была детская привычка, от которой мать пыталась её отучить. Чесаться некультурно и неженственно, а красные следы от ногтей выглядят просто неприлично. Но Инесс всё равно не могла удержаться, когда сильно нервничала. «Возвращаюсь в погреб, где у нас 28-й год остался». «Пошла туда же», — послышались удаляющиеся тяжёлые шаги. Селин забросила свои туфли ещё осенью, когда мужчин Марны призвали в армию, и теперь почти постоянно ходила в рабочих сапогах. Рядом с ней, сильной и уверенной, Инесс чувствовала себя неопытной маленькой девочкой, хотя была младше всего на год. Инес старалась как могла, но, не имея сноровки Селин, то и дело попадало в просаг. У неё не было ни дегустаторских способностей, хоть она и пыталась развить свой вкус, ни навыков розлива купажированных вин, ни точности движений и твёрдости руки, необходимых при обращении с бутылками. Она подозревала, что другие считают её просто-напросто ленивой, а дело было в нерешительности и неуверенности. Каждый раз, разбив бутылку, Инесс теряла толика уверенности и ощущала себя ещё более никчёмной. Ирония судьбы — Но совсем недавно Мишель сам не хотел, чтобы она работала. Предлагая ей руку и сердце полтора года назад, он сказал, что станет о ней заботиться, а ей ничего не придётся делать. «Но пойми», — пыталась объяснить Инесс, «я буду рада помогать». «Теперь заботиться о тебе — мой долг», — ответил Мишель, нежно обхватив ладонью её подбородок и глядя ей в глаза. «Тебе не нужно работать». «Но...» Мишель не дал ей договорить. «Пожалуйста, дорогая, позволь мне сделать так. Мой отец никогда не просил мать участвовать в производстве шампанского. И я точно так же не хочу просить тебя. Ты будешь хозяйкой дома». Но в сентябре была объявлена война, работников призвали на фронт, и настроение Мишеля стало постепенно меняться. Сначала он, промочая извинения, поручал Инесс разные мелочи, на что она всякий раз давала понять, что всё в порядке, она готова помочь. По мере того, как осень сменялась зимой, нехватка работников сказывалась всё сильнее, и Мишель всё чаще умолял жену взять на себя очередные обязанности. Инес старалась изо всех сил, но многого не умела, а чтобы научиться, требовалось время. И чем дальше, тем отчетливее чувствовала растущее разочарование мужа. Из-за угла показалась Селин — И Инесс изобразила улыбку. Даже в линялых брюках и заляпанных грязью сапогах Селин выглядела великолепно. Глупо, но Инесс это почему-то раздражало. Присмотревшись, она заметила, несмотря на темноту, что глаза у Селин покраснели. «С вами всё в порядке?» — спросила инес Селин поспешно наклонила голову, спрятав лицо за завесой длинных каштановых волос. «Да, просто замечательно». «Вы плакали». Инесс знала, что это звучит бестактно, но ведь нечестно делать вид, что всё в порядке, когда мир буквально рушится. За год, что Инесс была замужем за Мишелем, женщины так и не подружились, хотя Инесс и пыталась. С лица Селин, спокойной и серьёзной, не сходило хмурое выражение, а Инесс во всём искала светлую сторону. Через месяц после переезда в Мизон-Шаво она услышала, как Селин шепнула Тео, до чего её допекает вечная и безосновательная жизнерадостность инес После этого, по крайней мере, стало понятно, почему Селин кидает на неё такие сердитые взгляды. Селин прерывисто вздохнула. «Да, да, инес я беспокоюсь о своих родных». «О», — инес растерялась, «но мне кажется, с ними всё обойдётся. Я уверена, что немцы не тронут мирных жителей». Из горла Селин вырвался странный звук — «Ни то смех, ни то рыдание». Инес неужели вы забыли, что они евреи?» «Да, да, конечно». Честно говоря, Инес об этом не слишком задумывалась. Несколько раз за последние месяцы тема всплывала в разговорах, когда приходили новости об облавах на евреев в Германии. Но не более того. Инес знала, что отец Селин из еврейской семьи, мать, умершая два года назад, католичка. а религиозным воспитанием дочери они особо не занимались. «Но не надо так тревожиться. В конце концов, это Франция». Селин долго молчала, но, когда Инесс уже решила, что ответа не будет, сказала, «Вы правда думаете, что под властью немцев это будет хоть что-то значить? Ну зачем смотреть на всё, как на конец света?» инес закусила губу, потом уверенно произнесла. До сих пор в новостях ещё не было ни слова о том, что здесь что-то происходит с евреями. Увидите, всё обойдётся». «Верно», — коротко ответила Селин и отвернулась. инес посмотрела, как она нагибается, поднимает с пола ящик шампанского 1928 года и, тяжело ступая, уходит с ним по коридору в сторону тайника, взяла свой ящик и поспешила за ней. Мышцы жгло от непривычной нагрузки. «Вы ведь из-под Дижона?» «Да, из под дижона да из нью и сен жоржа Это совсем рядом, почти строго на юг. Значит, ваш отец и его родители дальше от немцев, чем мы. Инесс помнила, что Дижон примерно на 300 километров южнее Шампани. И, может быть, они уже движутся на юг. Мишель недавно рассказывал, что тысячи беженцев запрудили дороги, спасаясь от приближающихся немцев. Нет. Селин, не глядя на Инесс, поставила ящик на каменный пол тайника. Отец управляет винодельней, А почти всех работников услали на фронт, и он понял, что не может бросить хозяина, который всегда очень хорошо к нему относился. Дед с бабкой решили остаться с ним. «Наверняка всё обойдётся». «Наверняка обойдётся», — повторила Селин, но в её интонации слышались горечь и страх, поэтому инес замолчала и вернулась к бутылкам. Она и сама беспокоилась бы о своих родственниках, если бы не осиротила в 16 лет. Отец умер от инсульта, а спустя два месяца от сердечного приступа скончалась мать. Ни братьев и сестёр, ни другой родни у Инесс не было. Она оказалась совершенно одна. К счастью, девочку взяла к себе семья её закадычной подруги Эдит, и она вновь обрела дом. А в начале 1938 года покинула родной Лиль, где больше ничто её не держало, и последовала за Эдит в шампань. Эдит тогда влюбилась в молодого ресторатора по имени Эдуар Тири, который унаследовал семейную брасери в Реймсе. Инесс, опечаленная неизбежным, как ей казалось, расставанием с Эдит, негодовала на Эдуара. Но Эдуар после скромной свадебной церемонии под барочным куполом церкви Сен-Мари-Мадлен в Старом Лилле, когда она вытирала слёзы, предложил ей переехать и поселиться вместе с ним и Эдит в его большой квартире — расположенной прямо над ресторанным залом. «Вы», — торжественно произнёс он, — «её лучшая подруга. Конечно, оставайтесь с нами сколько пожелаете». Инес была поражена и тронута до глубины души. Поначалу ей не верилось, что Эдуард действительно хочет видеть её в своём доме, но он показал себя исключительно радушным хозяином, старался со всеми перезнакомить, а иногда даже спрашивал её мнение о политике. Время от времени инес помогала Эдуару за стойкой, так что у неё появился и небольшой заработок. А когда холодным осенним вечером 1938 года Эдуард пригласил отобедать у них своего давнего друга Мишеля Шаво, объявив, что он очень подходящий холостяк, инес показалась — это судьба. «Ой, Мишель такой красавец!» — воскликнула, хлопая в ладоши, Эдит, когда Эдуард пошёл проводить гостя, и женщины остались вдвоём. «Правда, Инесс?» Инесс улыбнулась, ее сердце все еще трепетало. «Ты заметила, какие у него глаза?» Глаза у Мишеля были пронзительно синие, такие, что видят тебя насквозь. Он был высокий, плотный, светловолосый, с резкими чертами лица. Чуть старомодный костюм сидел на нем великолепно. «Глаза?» — Эдит рассмеялась. «Я, дорогая моя подруга, заметила только одно — что весь вечер эти глаза смотрели только на тебя. Да и как он мог устоять? Ты же красавица!» Эдит обладала даром вселять оптимизм. Когда подруге бывало плохо, она всегда находила способ поднять настроение. «И он владелец Мизон Шаво, представляешь?» При этих словах Эдит многозначительно подняла брови. «Одержался так скромно», — сказала Инес Мишель принёс с собой три бутылки шампанского во льду из винограда трёх разных сортов собственных виноградников, но деликатно отклонял все вопросы Энесс о его винодельческой империи и всякий раз переводил разговор на неё саму. Распрашивал её о жизни в Лилле, о дружбе с Эдит, интересовался, успела ли она уже попутешествовать по Шампане. Позже подруги пришли к выводу, что Мишель таким способом просил Энесс о свидании. Он, как и Эдуард, был на несколько лет старше Эдит и Энесс, и тоже намного серьёзнее. инес объясняла это тем, что обоим мужчинам пришлось рано, в возрасте чуть за двадцать, принять семейное дело, а с ним — ответственность, размер которой она с трудом могла представить. «Я пока ни разу не выезжала из Реймса», ответила она Мишелю, и с удовольствием взглянула бы на окрестности. «Правда?» Мишель улыбнулся, и внутри у Инесс всё затрепетало. На следующей неделе он позвонил, А к весне они были помолвлены и в начале мая поженились. Причин медлить не было. У Мишеля, как и у Инесс, не оставалось в живых никого из близких родственников. Дальнейшая жизнь рисовалась Инесс Лучезарной. Она — молодая жена владельца престижного дома шампанских вин. Ей предстоит жить среди холмов, покрытых виноградниками, и каждый вечер пить игристое вино. Однако действительность оказалась иной — После того, как свадьба была сыграна, супруги редко выбирались в Реймс. Живописный пейзаж довольно скоро сделался для Инес обыденным, да и бутылка, которую они регулярно откупоривали к ужину, перестала ощущаться как праздник. Но хуже всего было то, что, уехав из Реймса, Инес лишилась возможности ежедневно болтать с Эдит или даже участвовать в беседах с Эдуаром. Мишель даже во время своего недолгого ухаживания за ней не отличался большой разговорчивостью. А сейчас сделался ещё серьёзнее и ещё глубже погрузился в дела. Зачастую их совместные трапезы проходили в полном молчании, потому что Мишель размышлял о производственном графике или отношениях с владельцами виноградников. А обсуждать эти вопросы с Инесс категорически не хотел. Инесс надеялась, что они с Мишелем будут ездить в Реймс в гости к друзьям, но... хотя город находился от вильдоманжа в каких-нибудь сорока минутах езды на автомобиле он с таким же успехом мог находиться в другой стране большую часть дней мишель был занят от зари до зари а отпускать инес одну на машине не любил по сути она оказалась заперта в доме который не ощущала своим конечно уже при первом посещении мизон шаво инес познакомилась с могучим темноволосым тео и его женой элегантный и сильный селин Но подружиться с ними, как она надеялась, ей не удалось. Тео, погружённый в работу, мог вообще не показываться неделями, а Селин была такой же серьёзной и немногословной, как Мишель. И при попытках инес поделиться с ней новостями или сплетнями из города ещё больше замыкалась. Теперь, когда на горизонте громыхала война, инес особенно остро ощущала свою оторванность от всех. В глубине погребов... Ей и Селин следовало бы поделиться друг с другом своими страхами перед надвигающимся будущим. Но женщины работали молча. Тишину нарушали только их шаги, да тихий звук, с которым ящики опускались на новое место.